Агни-йога в системе классических учений йоги. 12 марта 1935 года. Каждый человек, маломальски образованный, знает, что все йоги имеют в основании своем огонь. Агни-йога является синтезом всех йог, ибо ко времени приближения огненной эпохи, о которой говорится во всех древних индусских писаниях, именно агни Огонь, в разной степени лежащий в основании всех йог, настолько будет проникать в окружающую атмосферу нашей планеты, что все виды йог сольются в огненном синтезе. Истинно, огни йога есть огненное крещение. Как всегда, малое знание обычно отрицает и страшно догматично в своих утверждениях. Это постоянно приходится иметь в виду. В ведах Агни и есть бог огня, наиболее древний и наиболее почитаемый из всех богов Индии. Так и один из отделов древнейших писаний Индии, именуемых Пуранами, называется Агни Пурана. Потому каждому индусу термин Агни понятен и отзвучит в сердце.